Глава тридцать пятая Он вышел из ратуши на улицу почти счастливый. Солнце заливало большую площадь, а там стояли толпы людей, чего-то ждали, стали снова его разглядывать. Крикнул им. «Люди, отчего же вы не работаете? Так в воскресенье сегодня?» Наперебой отвечали ему и мужики, и бабы, а дети смеялись его непонятливости. «Эх, воскресенье!» — говорил Волков, садясь на лошадь. «Что ж, тогда можно и отдохнуть». «Эй, рыцарь, а вы кто?» — слышалось из толпы. «Кто я?» — «Спаситель ваш!» — говорил он и смеялся. И люди тоже смеялись. Надсмехались над ним и зло шутили, но он их не слушал. Он не спал всю ночь. Он почти ничего не ел и теперь собирался как следует трапезничать, а затем лечь спать. Так и поехали он и все его люди обратно на постоялый двор. И ехали они гордо. Хоть было и безветренно, но Максимилиан чуть наклонял древко, чтобы все видели штандарт кавалера и запомнили его. Во дворе еще с коня Волков не слез, Тут же к нему подошли местные стражники, среди которых был знакомый ему сержант Горденберг, и привели странного мужика в самом, что ни на есть простом платье. Вот только руки его были не мужицкие, да еще и кончики пальцев правой руки так черны, что не отмыть. Сам он был рыж, не молод и подслеповато щурился, пытаясь разглядеть кавалера. Господин, вот, поймали, бежать хотел. — говорил Горденберг, подводя мужика к Волкову. — Думали, может, вам сгодится? — А кто же это такой и зачем он мне? Волков спешился, бросил повод Максимилиану, стал разглядывать мужика пристально. — Это секретарь Вилли, он у госпожи Рут служил, — сказал сержант. Больше Волков его не слышал, он уставился на рыжего мужичка. — Ну, не врет, сержант? Ты на рябую Рут работал. «Я Вильгельм Филлерман. я служил секретарем у госпожи Рут», отвечал мужичок, все еще подслеповато жмурясь. Тихий такой был, спокойный, безобидный. «Отчего же ты в платье мужицком?» «Думал уехать», отвечал Вилли Филерман. «Да не получилось», почти сочувственно произнес Волков. «Не получилось. В тюрьму его». В голосе кавалера уже не было намека на сочувствие. «Держать крепко, крут, не сажать». При этом он достал из кошеля два талера и протянул сержанту. «Молодец. Если еще кого увидишь из разбойниц, из баб, что в приюте были, и всех воров, что с ними промышляли, тоже бери. Награда будет». «Вот спасибо, господин, — радовались стражники. Теперь будем брать их». Не успел Волков помыться и сесть за стол, предвкушая завтрак и обед одновременно, как пришел Брюнхвольд и сказал. «Добрые люди, которым я писал письмо, пришли. Спрашивают, когда вы изволите принять их». «Пришли, значит», — произнес Волков без тени удовольствия. «Пришли. Я думал, у них один офицер, оказалось их двое. Теперь кавалеру они были не нужны, сейчас уже все решилось». Но отказываться и гнать людей прочь он не мог. Он их звал сюда, и значит, он заплатит им. Хоть немного, но заплатит. Тем более, что в покоях его стояли два сундука с серебром. Зовите их к столу, Карл. Посмотрим, кто такие. Прижимистый и небогатый Брюнхвальд на фоне этих двух офицеров выглядел герцогом. Гайтан Бертье оказался молод. не больше тридцати, невысок, но крепок, волосы до плеч. Если бы не одежды и давно изношенные сапоги, можно было считать его щеголем. А вот Арсибальду Сауроне перевалило уже за сорок. Спокойный и рассудительный, он носил недорогую и крепкую одежду, дыры на его сапогах были тщательно зашиты, сам он выбрит. Волков по-прежнему ходил в стеганки нараспашку из старых сапогах, Вот только перстень он надел драгоценный, которым его отравить пытались. Еще утром надел, перед представлением в ратуше, да так и не снял. Он получал удовольствие, когда во время рукопожатия прибывшие офицеры с интересом разглядывали драгоценность. Ему понравилось в них то, что ни один из них не мнил себя капитаном, представились оба как ротмистры. Оба говорили с акцентом, но правильно. Низко кланялись ему, на что кавалер отвечал кивком головы, с удовольствием осознавая себя важным человеком. Но потом он снизошел, жал им руки, приглашал к отличному столу. Брюнхвольд уже привык к кухне гостиницы, а вот господа офицеры смотрели на богатый стол с удивлением и даже с недоверием, думая, что вряд ли их позовут к нему. Но Волков позвал. Быть щедрым вельможей так приятно. Да и как он мог поступить иначе, ведь это люди его мира, братья-солдаты. И о чем же могли говорить они, усевшись за стол? Да все о том же, как и всегда. «Первый ряд у нас неплох», — говорил Бертье, скромно накладывая себе в тарелку жареную ветчину с горохом. «Двадцать два человека с доспехом на три четверти и еще десять человек с хорошей половиной доспеха». «С кольчугами», — добавлял Роне. «Да-да, с кольчугами», — продолжал Бертье. «И все остальные наши люди хороши. Без керас и шлемов нет никого. Только арбалетчики и стрелки из аркебуз. Снова вставил Арсибальду с Роне. «И сколько у вас арбалетов?» — спрашивал Волков. «Арбалетов двадцать два, шестнадцать пик и двенадцать крепких алебард», — говорил Роне. «А аркебуз девять». «А порох у вас новый или старый?» «Пороха у нас никакого», — вздохнул молодой Бертье. Волков не стал спрашивать у них, где и с кем они воевали. Если эти господа воевали здесь с еретиками, то, скорее всего, они воевали с ним плечом к плечу. А если они воевали в южных войнах, то, наверное, эти старые солдаты были на стороне короля, и Волков мог видеть их по ту сторону пика Алибард. Брюнхвальты и сами, господа офицеры, видно, тоже это понимали, поэтому разговоры о войне не затевали. Зато вино, хорошее вино, они обсуждали рьяно, так же, как и пили его, и вскоре речь за столом стала непринужденной, и товарищеская атмосфера, атмосфера уважающих друг друга людей, знающих свое дело, воцарилась в комнате. И все эти люди Волкову нравились. Это были его люди, его мир. Кавалер чувствовал себя отлично, хоть и не спал уже больше полутора суток. Они пили, ели и рассказывали друг другу анекдоты про полководцев, у которых служили, и забавные случаи с ними. Молодой Бертье оказался смешливым малым с заразительным смехом, так что хохот то и дело оглашал покой. И Максимилиан, и Йоган с удивлением смотрели на кавалера. Таким веселым они его никогда не видели. Асыч после некоторых раздумий констатировал на малом совещании специалистов по настроению кавалера, что проходило за дверью покоев. «Ржет, как конь! Видать, надрался, экселленс!» Ни слуга, ни оруженосец с ним спорить не стали, согласившись с его выводом. «Так бы славно все и шло, не доложи, Йоган, что господин барон фон Витернауф просит его принять». Барон пришел, и Волков, хоть и без особой радости, но вежливо пригласил его к столу, а тот галантно отказался и просил кавалера выйти с ним на пару слов. Кавалер вздохнул. Он знал, что это будут за слова, но вышел. И не ошибся. «Дело стоит», — тихо говорил барон. «Вы извините, кавалер, что отрываю вас от обеда, но дело стоит? Хотел бы вам напомнить». Сухо и даже с раздражением отвечал Волков, что вместо того, чтобы искать ваши документы, я всю ночь добывал доказательства правоты моих действий. Вы справились блестяще. Зато вы были не на высоте. Мне там в ратуше казалось, что вы совсем не на моей стороне. Я выполнял там вашу работу. Да-да, так и должно было выглядеть. Но вы все сделали отлично, и теперь нужно завершить то, из-за чего мы все это устроили. — Ведьма. Рут, кажется, у вас в руках. Так ведь? — Ириба Рут, ее секретарь в тюрьме, — сказал Волков. — Значит, нужно их допросить. Вы ведь полагаете, что документы были у них? — Думаю, что были. — Так займитесь этим. — Займусь, как только высплюсь, — холодно сказал кавалер. «Да, конечно, конечно. Отдохните и выясните, где бумаги. Кстати, а что это за люди у вас там?» «Офицеры. Это их солдаты во дворе таверны?» «Да, их. И ротмистр Брюнхольда. Знаете, барон помялся, выбирая слова, «надо бы убрать солдатню отсюда. Понимаете, тут живут благородные люди и крупные купцы. Обер-прокурор живет». «И ни к чему здесь вся эта казарма. Распорядитесь освободить двор». Волков смотрел на него из-под лобья. Граф был недоволен, его карета въехать не могла, как бы извиняясь, говорил барон, «Слишком много карет и людей на дворе». «Я распоряжусь», — обещал кавалер. Хорошее настроение закончилось, и все это поняли по лицу Волкова, когда он вернулся в свои покои, заговорив сухо и по-деловому. «Господа, сейчас я погляжу ваших людей, постройте их. Если меня не устроят, я возьму их на полное удовольствие, на месяц. Помимо того, выплачу вам месячное содержание сто талеров. Больше не просите, больше не могу». «Воевать, надеюсь, не придется. Будете моей охраной. Если согласны, ротмистр Брюнхвальд составит контракт». Офицеры переглянулись. Конечно, денежное содержание было смехотворным, но, видимо, выбора у них не имелось. «А фураж, дрова, постой, где мы будем стоять?» уточнил Арсибальдус Роне. «Полное удовольствие», — повторил Волков, еще раз глянул на их одежду и добавил. включая расходы на новое обмундирование. Они опять переглянулись, повздыхали. И Роне сказал, «Мы согласны. Карл, пишите контракт, включите туда добрую обувь и одежду, а вы, господа, пойдемте, покажите своих людей». «Да, кавалер». Карл Брюнхвальд встал и едва заметно поклонился. Офицеры тоже встали и вылезали из-за стола. На дворе гостиницы всех посмотреть было невозможно, строились на улице. Волков оглядел солдат быстро и сказал Брюнхвальду негромко. «Карл, купите всем башмаки. Сержантам сапоги, офицерам хорошие сапоги. И одежду. И пусть пьют пиво. Каждый день пусть пьют пиво. Деньги я вам выдам. Двести монет на все должно хватить». «Да, кавалер». — И еще. Уберите их отсюда. Своих людей тоже. Обер прокурору не понравилось столько солдат во дворе. — Я все сделаю, кавалер, — кивал Брюнхвольд. Узнав, что им купят обувь и одежду, солдаты прямо на улице стали его славить, немного пугая прохожих и возниц. Волков морщился и махал на солдат рукой, чтобы не орали, но, конечно, это оказалось приятно. Хорошо быть богатым и важным вельможей. Барон, как дурная собака, не отставал от него, так и ходил следом, то и дело напоминая, что нужно допросить рут. На улицу вышел вместе с Волковым. Издали смотрел солдат Бертье и Роне. А как они ушли, так снова принялся за свое. Волков уже злился на него. Он и сам собирался ехать в тюрьму. Да тут пришел важный посыльный. Как только кавалер увидел его, сразу понял, что это к нему. Так и вышло. Посыльный сообщил кавалеру, что господа из совета просят его быть немедля в ратуши для совещания. Барон видел и слышал это. Встал, руки на груди сложил, хмурился. А Волков взял Максимилиана, шесть солдат Брюнхвальда и поехал в ратушу, На ходу гадая, чего от него хотят советники. Его усадили за стол и начали советоваться. Первый раз в жизни он сидел и решал важные вопросы. Господа хотели знать, за чей счет будут содержаться арестованные. Городской совет считал, что если это дело инквизиции, то пусть инквизиция и платит. Волков объяснял им, что за пленников, палачей и сами казни Платить будут светские власти, а вот имущество осужденных трибуналом заберет себе инквизиция. Услыхав такое, советники огорчились, но спорить не стали. Начали утверждать содержание для задержанных и изводить Волкова бесконечными вопросами. Для него, человека, который не спал ночь, это было пыткой, но он терпел и битый час говорил с городским советом, слушая бесконечные прения советников. И так до ужина. Кое-как к вечеру совет утвердил расходы. Видно, сами советники проголодались и хотели разойтись по домам. Глава городского совета обещал Волкову, что и по другим статьям расходов по делу его обязательно пригласят. Он поехал в гостиницу, хотел есть и спать. Сам думал, что нужно написать еще одно письмо святым отцам, Снова просить их приехать, а то смешно получалось. Он без отцов в церкви сам уже почти начал инквизицию. Так его и самозванцем могли объявить. Зря он надеялся лечь спать. Барон пришел к нему и без приглашения сел к столу, когда он ужинал. Сидел молча с немым укором, пил вино. Очень, очень хотел Иероним Фольков... рыцарь божий и хранитель веры, послать к дьяволу фон Виттернауфа, который сильно на то напрашивался. Но барон, видя, что Волков велел убрать тарелку, заговорил. «Вижу, друг мой, вижу, что вы уже из сил выбиваетесь. Вижу, что сделали вы очень много, невероятно много. Другой бы кто и в половину не смог бы», — говорил он горячо, убедительно, недаром дипломатом служил. «Но давайте сделаем последний шаг. Сегодня закончим дело, и утром я буду писать герцогу, что дом Рэббенрея вне опасности и спаситель его. Вы и заслуживаете самой большой награды». Ну, как тут было устоять? «Спасти дом Рэббенрея! Большая награда!» «Не зря дипломат свой хлеб ел». И Волков согласился. «И что солдату ночь не спать?» Бывало такое не раз. Придет позже и ляжет.